Сначала всё шло по плану, но по причине, которая так и осталась не разгаданной, третий человек сразу же раскрыл свой парашют. Олдрич столкнулся с куполом на скорости 125 миль в час, смял его и врезался в товарища. По заключению врача оба погибли мгновенно, и им не пришлось пережить ужас падения, которое происходило на глазах у Майкла. и второго спортсмена, беспомощно покачивающихся на стропах, лишённых возможности что-либо предпринять, а также Маккейна, сидевшего за штурвалом. Она хоть и не плакала, думал Майкл, когда они медленно возвращались в Нью-Йорк по дороге, изрезанной полуденными тенями, и то хорошо. Он взял троих Xerox. Анна не ответила на его пожети и отвернулась к окну. "Прости меня", сказал он, помолча немного. "Попросила Анна: "Пожалуйста". Дома он дома уложил себе виски, затем спросил жену, не хочет ли и она выпить. На Трейси только покачала головой, прошла в спальню и не раздеваясь, прямо в пальто, словно её знобило, легла на кровать. Огги за드ремал в кресле, поставив бокал на столик и проснулся лишь когда в комнату вошла Трейси. Она так и не сняла пальто и платок. Он никогда не видел её такой бледной. Девить больше не будешь. Эти мы заниматься, правда? Не знаю, сказал он. Может, и буду. Через неделю или через год. Через неделю? изумлённо повторила она. Что ты за человек? Это я и сам не знаю. Разве ты не любишь меня? Люблю. Но я не могу любить тебя и жить со страхом. Что ты хочешь доказать? Ничего? А может, всё? Время покажет. Ты никогда не говорил мне об этом. Просто разговор не заходил. Теперь зашёл. Прости, дорогая, я не могу ничего обещать. Я думала, тот человек был твоим другом. Он был моим другом. Но слухи есть такое со мной. Через неделю он прыгнул бы снова. Раб своего матчу, высокомерно сказала Анна. Дело не в этом. Тогда в чём же? Он пожал плечами. Когда я пойму это до конца, обязательно тебе скажу. Она присела напротив него. В комнате горела лишь одна лампа, и та в дальнем углу. Лицо Трейси оставалось в тени, лишь глаза поблескивали. Она сдерживала слёзы. Трейси была женщиной с характером. Майкл. Мне надо тебе что-то сказать. Голос его звучал ровно, бесстрастно. И Майкл стал тревожно Пока Майкл спал в кресле, ему снилось, что Трейси ушла от него, и он ищет её сначала в пустой квартире, затем выходит на тёмную улицу и успевает увидеть лишь мелькнувшее за углом платье. Ты хочешь сказать, что уходишь от меня? Нет, глухо ответила она, какрасно оборот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 смерти. И надо же было ему видеть всё это воочию в тот самый момент, когда речь шла о появлении на свет маленького человека.